52. Симферополь, Советская Украина. Габдул сидел за пультом в Симферополе, ждал восхода Луны и позволял себе немного гордости. Это его идея на максимальной скорости с остановками пустить луноход по лунной пыли для сближения с американским посадочным модулем. Он воображал себе культовую фотографию: первая космонавтка спускается по трапу на Луну, а луноход героически позирует на дальнем плане. Советская техника уже присутствовала на Луне в месте, куда американцы только-только привели свой корабль. Русский исследователь выдвинулся с вахты приветствовать новичков. Габдул сожалел разве только о том, что никому не пришло в голову нарисовать на боку лунохода большие красные серпы-молот. Снаружи здания, где он работал, большой блюдцы спутниковой антенны изменило наклон, ориентируясь на точку юго-восточного горизонта, в которой должна была взойти луна. Когда месяц в третьей четверти зыбко показался сквозь земную атмосферу, усилители тотчас запульсировали первой порцией команд, и та, отражённая параболической тарелкой, метнулась к Луне, спустя всего 1,35 секунды. Слабый сигнал коснулся приёмных антенн лунохода. Длинная фистончатая, остро направленная антенна его совсем не приняла. Хотя Светлана и сделала всё, что было в её силах, приёмник показывал в неверную сторону. Но меньшая, малонаправленная антенна оказалась устойчивей. Она кропотливо собрала информацию с Земли и передала командой луноходу. Механический зверь ожил и приготовился к новой охоте. Девушка-оператор антенны, сидевшая за пультом позади Габдулла нахмурилась. Астронаправленная антенна с регулируемой ориентацией не отреагировала. Ещё вчера та работала отлично. Техник послал тестовую команду, чтобы переключить антенну в режим поиска частоты, но ничего не добилось. А без антенны с высоким К оставался только ограниченный низкоскоростной канал обмена данными. Другой специалист рядом с ней тоже встревожился. Новые данные появлялись на экране, и он понимал, что температура куда выше положенного. В паре мест быстро приближается к предельно допустимым значениям. Оба заговорили одновременно, торопливо излагая свои наблюдения. Габдул слушал, и его беспокойство росло. Как так вышло, что астронаправленная антенна и температурный контроль сбойнули одновременно? Неужели устроенная Габдулом гонка по ухабистой поверхности что-то нарушила? Команда закопалась в спешно вытащенные чертежи и стала искать потенциальную общую причину неполадок. И что куда важнее, решение. Внутри лунахода температура угрожающе возрастала. Инженер-системщик внимательно проанализировал данные, опознал причину, но она показалась ему бессмысленной. Такое впечатление, что панель фотоэлементов перекрывает радиаторы, от того охлаждения практически никакого. Но у нас же энергия от солнечной панели поступает, значит, она открыта, и дело не в этом. Он перевёл взгляд на Габдулу. А если американцы уже улетели и засыпали нас пылью? Они ещё несколько часов не улетят, ответил Габдул, потом сформулировал донимавший его вопрос. Неужели наша высокоскоростная гонка или их прогулка по Луне могли вызвать такое накопление пыли? Это мало вероятно, однако возможно. Инженер вгляделся в данные. Но если мы ничего не предпримем в ближайшее время, системы начнут отключаться. Габдул уставился на свой экран. Маленькая слабо направленная антенна обеспечила очень низкое качество связи, изображения обновлялись теперь совсем медленно. Любые дальнейшие действия придётся выполнять практически вслепую. Он принял решение и быстро ознакомил с ним команду. Все неохотно кивнули. Предложенный Габдулом вариант был рискованным, но, учитывая природу происходящего, игра стоила свеч. Габдул положил пальцы на рукоятку и начал работу. Чад проснулся, но не стал открывать глаза, а прислушался к успокаивающим механическим шумам ЛМ. Вентиляторы и насосы поддерживали жизнь в маленьком пузыре атмосферы на Луне. «Я будто в материнской утробе и слушаю сердце матери». Пока он спал в гамаке, с удобством свешиваясь при низкой гравитации, ему приснилась мать, знакомый сон, которого он одновременно хотел и терпеть не мог. Олег, его брат, настаивает на чём-то, мать обрисованно блёкла, её голос несёт скорее эмоции, чем реальные слова. Они трое в какой-то берлинской комнате. Олег чего-то требует, мать тихо взывает к его осторожности. И даже сейчас, открыв глаза, он продолжал чувствовать успокаивающее воздействие любящего голоса мамы, как болезненно несправедливость её потери. Олег, что стало с жёстким, решительным старшим братом, о котором он помнил, которого видел во сне? Война и утраты каким-то образом изменили его, размягчили, превратили в монаха, отца Илариона. Теперь ему угрожают русские, решившие использовать брата как инструмент воздействия на чада. Он покосился на часы, пора вставать. Он перекатился на плечо и потянулся отдёрнуть заслонку треугольного иллюминатора, спуская в кабину режущий солнечный свет. Посмотрел на близкий горизонт. Самое странное место из всех, где выпадала рыбатёнка. Глянул на космонавтку по диагонали через кабину сверху вниз. Там моргнула в ярком свете. Да ещё и с женщиной, хотя она не в моём вкусе. Движение снаружи привлекло его взгляд. Луноход катился вперёд. Под взглядом чад rover внезапно остановился, точно операторы по тормозам ударили. Поехал вспять и тут же замер снова, поднялось и опало облачко пыли. Он хмыкнул. Умнице русские. Они каким-то образом сохранили связь с машиной и пытаются стряхнуть пыль с радиатора, так корова на пастбище отгоняет мох. Он проследил, как аппарат несколько раз дёргаясь изменяет ориентацию, но пыли слетало совсем немного. А работа всех моторчиков вынудит его перегреться ещё быстрее. Он удовлетворился проделанной работой и тем, что выходило за пределы задания. Чёрт, в него ведь даже выстрелили. Сколько тайм накопилось. В рукове целая колода карт и 3 дня пути домой, чтобы решить, как наилучшим образом разыграть их. Он вылез из гамака и потянулся. Вчерашняя работка оставила синяки и царапины на его коленях, плечах и спине. Тело запротестовало. Но ощущения были примерно как в подростковом возрасте на следующий день после борцовского турнира. Боль всего лишь напоминание о победе. Руководитель Чат проснулся. Джеу наблюдал за переменами частоты сердечных сокращений на своём пульте. «Понял вас, медик. Капком, пускай быстрее сверяются с заданием и готовятся к отлёту». Каз кивнул. «Доброе утро, бульдог. Мы надеемся, вы как следует выспались, а как только будете готовы, мы бы хотели перейти к действиям, изложенным на странице 7.9, раздела «Поверхность лётного задания», включению гиростабилизатора». Чад подтвердил и стал щёлкать переключателями. Пора мне заняться тем, что я лучше всего умею. Пора в полёт. В Москве Челамей услышал Миллера и с нетерпением стал ожидать, пока орбитальный аппарат исчезнет за Луной, чтобы другой астронавт, Издэйл, не подслушал. Как только руководитель полёта Цупа кивнул, директор нажал кнопку микрофона. Майор Миллер, слушайте меня внимательно. У меня план для вашего приводнения по возвращению на землю. Он быстро разъяснил ключевые пункты плана, разработанного вместе с КГБ и Кремлём. Чат перестал двигаться и застыл, слушая Челамея и быстро оценивая его план. Светлана тоже слушала и наблюдала за ним. Челамей сказал: Мне нужно, чтобы вы подготовились и выполнили эти действия. Если откажетесь, мы расскажем вашему начальству, откуда на самом деле поступали деньги, которые вы принимали за помощь от брата. Он выдержал паузу, подчёркивая вескую угрозу, и добавил: Если же, майор Миллер, мы поняли друг друга, то в следующем диалоге с Хьюстоном произнесите слово Кремль. Столько лет вы использовали моего брата, чтобы меня скомпрометировать. Чада ощутил растущий гнев. Ах вы ублюдки. Он стиснул кулаки в перчатках на ровной приборной доске. Я должен выиграть эту партию. Он принудил себя успокоиться, разум заработал в форсажном режиме. Да, способ подолать их всё-таки остаётся. Если точнее, новое требование даже усилит его чада контроль за происходящим. Он посмотрел на космонавтку, которая настороженно поглядела на него в ответ. "Хьюстон", сказал Чад. "Как здорово, что тут на Луне Кремль и Америка сотрудничают в небывалой степени". Каз вскинул голову и нахмурился. Странные слова в устах Чада. "Понял тебя, Чад", Челамин на другой стороне планеты улыбнулся. Светлана стояла рядом с чадом в кабине, наблюдая, как он листает страницы лётного задания, и слушала техническую болтовню с Хьюстоном. Она представила себе геометрию старта, встречи и стыковки. Ей предложили перевод, но она отказалась, сочтя это излишним. Лучше просто смотреть, слушать, держать ухо востро. Она посмотрела на часы всё ещё больше часа до отлёта. Она не выспалась, поскольку всерьёз рассеивала угрозу со стороны Чада, а вдруг бы он попытался ночью стянуть у неё пистолет. Когда же она наконец забылась, рука её по-прежнему стискивала оружие в кармане. И когда Чад откинул заслонку иллюминатора, разбудив её, прочный металл никуда не исчез из её пальцев. Важная победа, как только они состыкуются, вернётся другое действующее лицо, астронавт Издэйл. И постоянная опасность снизится. Всего лишь 3 дня и 3 ночи вытерпеть. Чад выглядел хорошо отдохнувшим и быстро соображающим, как если бы сладко выспался, даже после слов Челамея. Психопат он, решила она. Во время перерыва в хьюстонских диалогах вмешался голос говорящий по-русски. Снова Челамей из Москвы. Майор Меллер, мы знаем, что вы нас слышите. Нет нужды отвечать. Мы полагаем, что вам в рутинном порядке придётся ещё открывать шлюз для выброса ненужных предметов на поверхность. Когда вы станете этим заниматься, кому-то из вас следует быстро подойти к лонаходу и стряхнуть пыль с радиатора. Мы только что установили, что аппарат перегрет. Это критически важно. Светлана заметила, что руки чада замерли на время, пока Челамей говорил, но выражение лица не изменилось. Пыль на радиаторе. Она наклонилась, желая получше рассмотреть планетоход. Так вот, почему тот задвигался. Но как на верхушку его что-то попало? Она вспомнила своё обследование вблизи. А была ли тогда пыль наверху? Чёрт, она не могла припомнить. Это он её туда насыпал? Светлана повернулась и осмотрела кучу предметов на полу кабины позади. Пара сумок, полных мусора, и два ранца. Имеет смысл их выкинуть, чтобы с луны лишний груз к двигателю не поднимать. Но никто теперь наружу не сможет вылезти. Шланги присоединены к системам корабля. Астронавт и глазом не моргнул, не отреагировал на требования челамея и продолжал общаться с Хьюстоном по-английски. Она снова посмотрела на удалившийся луноход, представляя себе, как тут всё будет при старте. Потом проговорила быстро, и Чад не успел её заглушить. "Хьюстон, а мы при старте луноход не запылим?" Чад выпросил руку и щёлкнул переключателем, выключив передачу. Лицо его стало маской ярости. "Не смей рот открывать!" заорал он. Из рта его вылетела слюна и затуманила низ остекления шлема, но она опоздал. Переводчик ответил, передавая слова Каза. «Майор Громова, аналитики тут внизу посмотрели и думают, что выхлоп двигателя верхней ступени будет направлен в основном горизонтально, вблизи лунохода, поэтому проблем с пылью не возникнет». «Отлично», — подумала она, упрямо глядя в глаза Чаду. «При старте пыль с аппарата сметёт. Если Челомея и его люди прочли между строк, они ещё ближе его подвинут». Чат потянулся было возобновить голосовую связь, как тут снова заговорил Челамей. Спасибо, майор Громово, мы вас поняли. А если русская речь мгновенно оборвалась, Чат выключил всю аппаратуру внешней связи. Он заговорил по интеркому, зыркнув на Светлану. Ещё раз такое устроишь, и я тебя убью. Он молниеносно вскинул руку, ударил её по шлему, и голова Светланы стукнулась о поручень. Она быстро сфокусировала зрение. Не разбился ли поликарбонатный колпак? Но нет. Отделась новый глубокий царапины снаружи. Поняла? потребовал он по-русски. Она настороженно посмотрела на него. Да. Он отвернулся и пощёлкал переключателями. Космонавт кивает в Хьюстон. Извините за паузу. Я готов откачать воздух и выбросить мусор, когда вы будете готовы. Она убралась с его пути. А он открыл шлюз и вышвырнул предметы. Светлана смотрела в иллюминаторы, проверяя, поняли ли её намёк в Москве. И с удовлетворением отметила, что луноход всё ещё движется в рваном темпе, приближаясь к ЛМ с каждым импульсом активности. Она напряжённо усмехнулась. «Он, конечно, тут главный, но она выиграла ещё одно сражение». Инструкция бульдога позволяла ему только одну попытку покидания Луны. Единственный ракетный двигатель должен был приподнять верхнюю часть модуля, чтобы та оторвалась, разогналась до скорости достаточной для встречи с персьютом на орбите и пристыковалась. Многое для этого должно было сработать тютелька в тютельку в строгой последовательности. Если хоть что-нибудь поломается, Чады Светлана навеки останутся на поверхности, а то и хуже, врежутся в неё. В любом случае Майклу придётся лететь на землю одному. Процесс начался с двух ударов. Эта запасённая аккумулятором энергия инициировала подрыв пиропатронов. Более крупный рассёк резьбовые гайки и опустил гильотину, перерезавшую механические связи с посадочным шасси. Они освободились. Меньший заряд раскрыл клапаны, и по маленьким трубопроводам, соединённым с топливными баками, хлынул гелий высокого давления. Он сжал летучие вещества, передавил их в двигатель, там они пришли в соприкосновение и мгновенно взорвались. Двигатель заработал, рассыпая искры. Бульдок подлетел в небеса и стал удаляться от Сатлоны. Есть тангаж при старте, Хьюстон. Чет спокойно комментировал происходящее. А 16 малых двигателей ориентации и стабилизации выдавали импульсы, переводя бульдог с чисто вертикальной траектории к погоне за Персеютом. Каз на земле внимательно следил за ситуацией по монитору на пульте и слушал, как техники дают подтверждение по интеркому. Тяга у вас хорошая, бульдог. Светлана от внезапной активации двигателей вдавила в пол двукратный относительно луны перегрузкой. Это практически всё равно, что снова стоять на земле. Она подалась вперёд, глядя вниз в иллюминатор, пытаясь оценить влияние реактивной струи на луноход, но не смогла. За считанные секунды нижняя часть посадочного модуля скрылась из виду, и они помчались на rendezvous с персьютом, продолжая ускоряться. Чад водил пальцем по таблице с высотами, скоростями и ускорениями, проверяя на всякий случай показания навигационного компьютера. Болдок след взял. Хьюстон, радиоканал глушила статика. Казво завал персют. Майкл, такое впечатление, что наш сигнал забивают их выхлопная струя. Ну да, ну и ожидаемо. Пожалуйста, передай, что все показатели в норме. Майкл смотрел на луну, держа камеру в руке и надеясь зафиксировать появление корабля. Хорошо, Каз. Я их ещё не вижу. Он повторил чаду сообщение Каза. Чат посмотрел на приборы. Спасибо, Майкл. Радар тебя цепко держит. Навигация в порядке. Двигатель отключится по графику в 7:18. С нетерпением жду вас в компанию. Тут было слишком тихо. Ну, вид классный, чуешь? Понял, Чат сверился с графиком. Мы через пару часов состыкуемся. Я кофе сварю. Светлана, игнорируя болтовню американцев в озерце, удаляющийся лик луны, странный и стыканый грубыми ритвинами. Они ускорялись в закат, тени удлинялись, подчёркивая зубчатые пики и гладкие кратеры внизу. «Я словно муха над черепом скелета», — подумала она и постаралась зафиксировать в памяти это зрелище. Потом отвернулась и посмотрела на Землю. Дивный голубой шар, подвешенный в черноте, словно по волшебству. Космический полёт заканчивался. Предполагалось, что ей месяц и жить на алмазе, но уже через три дня Светлана будет дома. Её пробила внезапная тоска по умершему напарнику. Андрею. Он так мечтал командовать экспедиции на станции. Она покосилась на чадо, не сводившего глаз с навигационной аппаратуры и таблиц параметров двигателя. «Не говори гоп. Сначала стыковку провести надо».